Глава 15. Вяземская благоразумно предпочла куда-то укрыться. Еще до того, как я закончил возиться со шпиками, и мы с Геловани остались тета тет Так что без дамских воздыханий и криков беседа получилась спокойной, настолько, насколько это вообще могло быть возможно после моих прегрешений перед тайным сыском и с высушенным до состояния мумии покойником за дверью. К счастью, его сиятельство оказался не из впечатлительных и умел держать себя в руках. Не суетился сверх меры, слушал молча. И если уж принимался задавать вопросы, то кратко и исключительно по делу. И даже от справедливого возмущения не осталось и следа. Ну, почти. Пару раз я все-таки заметил на лице Геловани недовольство. Впрочем, скорее разочарование, чем высочайший гнев или недоверие, способные сделать мою карьеру офицера, скажем так, весьма и весьма короткой. Иными словами, пока все обстоит именно так, закончил я свой рассказ. Во всяком случае, я почти убежден, что... То есть все то, что могло бы быть нам полезным... Его сиятельство Петр Андреевич забрал, гелова не скосился на дверь. Забрал с собой на тот свет? Я бы так не сказал, я пожал плечами. Он и сам знал не так уж и много. «Почти ничего, если вдуматься. Только имя светлейшего князя Александра Владимировича Меншикова, против которого у нас, конечно же, по факту ничего нет», буркнул Геловани, «кроме слов вчерашнего гимназиста и покойника сегодняшнего». «А этого недостаточно?» — едко поинтересовался я. «Раз уж у вас есть полномочия хватать людей и тащить их силком». «Тебя, да, Геловани даже бровью не повел». «С князем, как ты понимаешь, все куда сложнее. Однако я непременно нанесу его светлости визит, чтобы...» «Чтобы что?» Я на всякий случай даже чуть понизил голос. «Получите еще один высушенный труп?» «Не думаю, что вам стоит приближаться к Меншикову. Во всяком случае, в ближайшее время. Наш колдун умеет заметать следы. И явно не слишком-то стесняет себя в средствах. Может...» Да, пожалуй, ты прав. Геловани на мгновение задумался. Если попробуем прижать князя, вся шайка тут же залежет на дно. Наверняка за домом следят прямо сейчас, я скосился в сторону окна. Не ваши люди, не полиция, а они. Нравится нам это или нет, ваше сиятельство, придется работать осторожно. И для начала сделать вид, что мы вообще ничего не знаем. Впрочем, не уверен, что даже это поможет. «И почему же», — кисло отозвался Геловани, — «к нашему несчастью покойный Петр Андреевич оказался человеком не самого выдающегося ума», — вздохнул я, — «и совсем уж небольшой отваги. И когда я припер его к стенке, бедняга не только раскололся, но и, похоже, сразу же во всем признался своим покровителем. А те, разумеется, не стали медлить с наказанием». И что куда прискорбнее, теперь знают, что мы под них копаем. Гелова не отхлебнул кофе из чашки. И что прикажешь докладывать начальству? Пока ничего. И все же возьму на себя смелость напомнить, что ваше сиятельство — сыскарь. Один из лучших в своем деле, если не самый лучший в столице. Я попытался хоть как-то подсластить пилюлю. И вам ли не знать, что есть немало способов работать даже без, скажем так, личной встречи с Меншиковым? «Гимназист собирается меня учить?» — фыркнул Геловани. «А впрочем, попробуй, я даже послушаю». «Как пожелаете, Виктор Давидович». Я чуть склонил голову, изображая смирение. «Для начала поищите то, что связывает наших двух князей, мертвого и пока что живого. Подойдет любое. Документы, общие дела, знакомые, встречи, да вообще что угодно» а заодно приставьте их меньше шпиков. Только не этих ваших медведей, я кивнул в сторону двери, а тех, кто по-настоящему умеет работать. Но для начала вызовите городовых и велите, наконец, забрать тело из гостиной. Вряд ли ее сиятельству Катерине Петровне приятно подобное соседство. Геловани снова придавил меня холодным и тяжелым, как глыба льда, взглядом, но от споров все-таки воздержался. Вряд ли мои советы стали для него откровением, однако и полезные мысли там определенно имелись. Так что тратить время на болтовню, в общем, было уже незачем. И уж если за домом и правда следили откуда-нибудь с чердака напротив, можно дополнить сегодняшний бардак еще и небольшим спектаклем для врагов. «И пусть городовые меня арестуют», — ухмыльнулся я. «Отпустите через час или два, а чужие сыщики пусть пока поломают голову». «Арестовать? С превеликим удовольствием. не хищно и радостно оскалился. Если пожелаешь, хоть прямо сейчас. В кандалах, как положено. Можно для пущей убедительности даже отправить себя на каторгу. Года это к на четыре». «Каторга подождет, ваше сиятельство. Я отодвинул стул и поднялся. У меня пока еще есть дела здесь, как раз до приезда городовых». «Дела?» — Геловани приподнял бровь. «Это интересно, какие же? Собираешься колдовать над... над трупом?» «Останусь утешить Катерину Петровну», — отозвался. «Бедняжка только что потеряла отца. Конечно, я не могу в полной мере считать себя другом семьи, но раз уж...» а -а -а, Ну, конечно! Утешай!» Геловани смог спрятать улыбку, но вид при этом имел самый что ни на есть развеселый. Чуть ли не до неприличия. Похоже, его сиятельство, как и Дельвик, уже успел сделать определенные выводы. Абсолютно безосновательные и преждевременные, однако, как ни странно, отчасти верные. Доброго дня! Доброго! Я поднялся, чтобы проводить гелование к выходу, но он прекрасно справился и сам. Промаршировал наискосок через всю гостиную и скрылся за порогом, не удостоив нас спокойным князем даже взгляда. Ты меня не выдал? Вяземская. Конечно, уже тут как тут. Стоило с выйти за дверь. Я не стал интересоваться, где она все это время пряталась, но не сомневался. Ее сиятельство слышало всю нашу беседу, каждое слово. И заодно успела привести себя в порядок. Вряд ли добралась до косметики, но с такой внешностью это было, в общем, как и всегда, необязательно. Поправила одежду, Накинула на плечи платок, вытерла слезы, умылась и теперь, похоже, готовилась то ли сцепиться со мной, то ли пустить вход подкрепленный мощью таланта арсенал женских уловок, то ли вариантов определенно имелось предостаточно. «Не выдал», — повторила Вяземская, шагнув мне навстречу. «Почему?» «А стоило?» — усмехнулся я. «Неужели на сегодня нам мало неприятностей?» «Мне достаточно». И все же, я с замиранием сердца жду, чего вы попросите в качестве награды за свое молчание. Так вот в чем дело. Очередная сделка, интриги. Впрочем, я даже не удивился. Вяземская выросла среди тех, кто редко заводит друзей. Для аристократов по-настоящему близкими могут быть только члены семьи, а все прочие делятся на слуг и союзников. И хорошо, если она видела вам неравного, равного, а не того, с кем следует просто расплатиться. Деньгами, какой-нибудь взаимной помощью, собственным телом, в конце концов. Вряд ли после недавних событий ее сиятельство стало бы привередничать в выборе методов. В самом деле, чего я там не видел? На мгновение мне даже стало жалко Вяземскую. Так сильно она напоминала перепуганного, грустного и ощетинившегося ежа. Осталась без отца и наедине с неприятностями, которыми не с кем поделиться. И уж точно не от хорошей жизни звонила мне. Но теперь, когда я явился на ее зов, снова ждала подвоха, угроз, шантажа, требований. «Чего я попрошу?» — улыбнулся я. «Ждешь, что я попытаюсь извлечь выгоду из смерти твоего отца? Все попытаются», — Вяземская поджала губы, «все, кого я знаю». В таком случае мне придется обмануть твои ожидания, я развел руками. Не всем и не всегда хочется нажиться на чужом горе. Да и вообще сейчас меня интересует только дело. А для него не будет никакой пользы, если ты закончишь свои дни на каторге. Я шагнул вперед, и осторожно коснулся тонких холодных пальцев. Вряд ли девушка с такими руками долго протянет на тяжелой работе, даже владеющая. Жалеть меня вздумал! Вяземская гневно сверкнула глазами. Не надо, обойдусь как-нибудь. О нет, жалость здесь точно ни при чем, отозвался я. Пойми, наконец, у нас общий враг. Не знаю, как ты, а лично я собираюсь найти тех, кто убил твоего отца, и вытрясти всю душу. Конечно, если она у них вообще есть. Ты знаешь, кто это был? Вяземская снова сжала мою ладонь. Назови мне имя, и клянусь Богом, я. «Ты тут же наделаешь глупостей», — вздохнул я. «К примеру, отправишь кого-нибудь из слуг. Или того хуже, заплатишь шпику, отставному солдату или другому идиоту, который убивает людей за деньги. Его непременно поймают, начнут пытать, и ты закончишь так же, как отец». «Я не собираюсь сидеть, сложа руки», — Вяземская развернулась на каблуках и зашагала обратно в сторону лестницы. И если уж государево правосудие не станет защищать мою семью, сделаю это сама. Ты видела князя Геловани, я поймал ее сиятельство за локоть. Он ищет убийц. И я ищу. И весь орден святого Георгия. И нам может понадобиться и твоя помощь тоже. А что мне делать?» Вяземская тихонько шмыгнула носом. Отец не рассказывал ничего. Если бы знала, что это за тайны, если бы могла предположить, «Но ты не могла». Я снова опустил ладони на слегка подрагивающие плечи. «Петр Андреевич творил ужасные вещи, но тебя все-таки любил. И пытался защитить, как умел. В том числе и от тех людей, которым служил сам. А они убили его. Но я отомщу». Вяземская вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Слышишь? Отомщу». «Непременно», — я не стал спорить. «Только не мешай мне работать. Договорились».